Глава двадцать шестая. Рэмер, оставьте свое сообщение. Йон узнал голос своего прежнего клиента, записанный на автоответчике, и откашлялся, прежде чем услышал повторное предложение говорить. Это Йон Кампелли, начал он и умолк, выдержав небольшую паузу, продолжил. Мне кажется, нам необходимо встретиться. Завтра в пятнадцать ноль ноль в чистой рюмке. Приходи один и без всякого чтива. Положив трубку, Йон посмотрел на Катерину и Иверсена, стоявших за прилавком Либре ди Лука. Иверсен одобрительно кивнул. Йон все еще был удивлен, что номер оказался верным. Визитная карточка, полученная Имат Ремера во время их первой встречи. подняла могла оказаться фальшивкой. Чистая рюмка? Екатерина озадаченно вздвинула брови. Там бывает не так уж много читающей публики, пояснил он, криво усмехнувшись. И всё же, мне кажется, что это слишком рискованно, сказал Иверсон. Он догадывается, что это ловушка. Возможно, согласился он. Однако у меня по-прежнему есть нечто, чтобы им хотелось получить. Он обвёл руками торговый зал магазина. Иверсон позаботился о том, чтобы ковровое покрытие, пострадавшее во время пожара, заменили. Новое ковровое покрытие, тёмно-красное, сильно контрастировало со старой потёртой мебелью. Вскоре, правда, пыль и подошвы посетителей должны были сделать своё дело. Ковровое покрытие стало бы вполне логичным дополнением интерьера магазина и о случившемся здесь пожаре не напоминало бы больше ничего. Кроме того, продолжал он, что мы собственно теряем. Он ведь и перед убийством не останавливается, предостёрёг Иверсон. Катерина стояла, опираясь на прилавок и скрестив на груди руки. Вид у неё был крайне встревоженный. Ион кивнул ей успокаивающе. Вы ведь меня оба будете страховать, сказал он. Да, но только снаружи, сказал Иверсон. Однако я не уверен, что он не попытается применить самое обычное физическое насилие, что помешает ему взять с собой оружие. И он посмотрел на старика, обычно веселого и добродушного. Плечи его без силно опустились, ладони рук были развернуты к Йону, будто Иварсон пытался его от чего-то оградить. Разумеется, он был прав. Однако, учитывая те методы, которыми до сих пор пользовалась теневая организация, трудно было представить, чтобы они дошли до использования обычного оружия. Е он опустил взгляд и посмотрел на новое ковровое покрытие. На самом деле они ничего точно не знали. Может, те и применяли физическое насилие. Е он и все остальные сосредоточили свое внимание лишь на тех случаях, когда очевидно было, что применялись особые способности. Он и его друзья исходили из того, что игрывилась под джентльменским правилом талант против таланта. Что если те на этом не останавливаются? Да. Но там ведь будут свидетели, сказал ион. Не думаю, чтобы Рэммер решился на что-то подобное. Иверсон Кевнул, однако, ион видел, что не убедил старика. Посетителей в чистой рюмке было четверо. Все они сидели у стойки бара и даже не обернулись, когда он распахнул дверь, впустив внутрь немного свежего воздуха, сколыхнувшего густые облака табачного дыма. Заказав кружку пива, он уселся за самый дальний от стойки столик, расположившись лицом к входной двери. Во внутреннем кармане у него лежал мобильный телефон, который одолжил ему Хенинг. Подключённый к телефону беспроводной микрофон, он спрятал под воротником куртки, так что стоило ему лишь набрать нужный номер, и Катерина с Хеннингом смогли бы слышать всё, что с ним происходит. Он отпил глоток пива. Он пришёл, имея время в запасе. До появления Реммера, если, конечно, тот заглотал наживку, оставалось ещё 10 минут. Понятно достаточно, чтобы поразмышлять, как всё сложится. Главное было, чтобы Реммер пришёл, точнее, чтобы потом он отъехал, тогда у них появилась бы возможность за ним проследить. А самой встречи он почти не думал, ни о том, что он будет говорить, ни о том, как справиться со своим праведным гневом, зная о той роли, которую Реммер сыграл в его увольнении. а также быть может в убийстве Луки. Дверь бара распахнулась, и внутрь вошел человек в светлом пальто военного покроя. По коротким седым волосам Йон сразу же узнал в нем Рэмера. Он осмотрелся на мгновение, задержав взгляд на Йоне, затем прошел к бару и сделал заказ, при этом высокомерно рассматривая четырехзавсегда то и взаимодействие. Йон в это время опустил руку в карман. и нажал клавишу быстрого набора. Бармен поставил на стойку перед рэмером стакан с золотистой жидкостью. Тот расплатился, взял стакан и медленно прошёл к столику, за которым сидел Йон. Сердце Йона забилось сильнее. Он почувствовал, как в глубине души его просыпается ярость. Кампели, рэмер поднял стакан, кивая Йону. Развернув стул, он уселся в полоборота к входной двери. Ремер Йон кивнул в свою очередь. Внимательно глядя на собеседника, Ремер пригубил свой напиток. Сделав недовольную гримасу, он устремил взор на жидкость, которая колыхалась в стакане, покачиваемом им плавными круговыми движениями. Да, виски здесь не очень, сказал Ремер, ставя стакан на стол. Я лично предпочитаю одинарный солодовый. Не люблю все эти смеси. Так да, лучше заказать здешний фирменный напиток, сказал он, поднимая свою кружку и делая глоток пива. Ремеру усмехнулся. Я так понял, что ты всё же решил заняться книготорговлей, произнёс он таким тоном, будто едва начавшийся разговор уже начал его утомлять. Вообще-то можно сказать, что меня к этому подтолкнули, сухо ответил он. Однако, оказывается, у меня к этому занятию предрасположенность, особые способности. Рэмер кивнул пристольно глядя на Йона. Я слышал, сказал он. Мне думается, человек с подобным даром не должен ограничиваться одной лишь букинистической лавкой. Йон попытался как мог скрыть своё удивление. Откуда Рэмер успел узнать, что его Йона активировали и к чему он клонит? Или же он просто блефует? На лице Реммера появилась несходительная усмешка. Такой потенциал можно было бы использовать в гораздо более широких масштабах, прибавил он. Создать сеть подобных магазинов, сказал он. Например, Реммер втянул капельку виски сквозь плотно сжатые губы. Человек с такими специфическими способностями может найти себе применение во многих местах, в качестве консультанта, в качестве того, кто решает проблемы. Тогда он будет дорого стоить. Всё это относительно, возразил Рэммер. Если он стоит тех денег, что запрашивает, то это недорого. Однако, разумеется, сначала ему придётся доказать, насколько велики в действительности его возможности. Некое испытание? Скорее, исследование, ответил Рэммер. Совершенно случайно я имею доступ именно к таким приборам, с помощью которых такие вещи можно измерить. Не уверен, что это можно измерять или взвешивать, сказал я он. Рэмер заговорщически улыбнулся. На самом деле можно, если хочешь наилучшим образом удовлетворить свое любопытство и получить при этом максимально точные результаты, необходим научный подход к делу. Все точно так же, как в спорте больших достижений. Элитный спорт сегодня не для тех романтических натур, в чём представлении он связан с пробежками на свежем воздухе, здоровым питанием и крепким сном. В действительности элитный спорт подразумевает оптимальное использование всего человеческого потенциала и даже нечто большее. У некоторых этот самый потенциал от природы богаче, чем у остальных. Вот именно, сказал Рэммер, уперев в стол указательный палец. И эти некоторые обязаны использовать свой потенциал полностью вместо того, чтобы растрачивать его на баловство и разную любительскую чепуху. Такую, например, как стимулирование читательского восприятия, заметил он. В том числе, Реммер энергично кивнул. В наши дни литература приобрела слишком уж шармантическую окраску. Чтение превратилось своего рода изысканное времяпрепровождение для интеллектуалов, а на самом деле оно получение информации. Да. По большому счёту чтение это удовольствие, однако прежде всего именно способ обмена знаниями, позициями, мнениями. Я считаю, что это довольно циничная точка зрения, заметил он. Многие просто любят читать. Многие и спортом занимаются тоже исключительно ради удовольствия. вдолжай Рэммер. Однако им суждено вечно оставаться любителями. Чтобы сделаться профессионалом, надо выработать себе профессиональное отношение к тем качествам, которыми обладаешь. Каждый мужчина сделал по глотку своего напитка. Итак, он, после короткой паузы, сказал Рэммер: "Решай. Кем ты хочешь быть? Любителем или профессионалом?" и он следил за пузырьками воздуха в своей кружке, поднимающимися одна к поверхности пива. Когда-то он слышал, что в грязных кружках пиво пенится сильнее, чем в чистых. Пусть данное обстоятельство и не способствовало хорошей репутации заведения, однако и он подозревал, что на профессиональных завсегдатаев, тех, что сидели сейчас у стойки, особого впечатления оно не произвело бы. Его беседа с Рэммером складывалась вовсе не так, как он заранее себе представлял. Он не предполагал, что объектом торга станет не ливре ди Лука, а он сам. Разумеется, никакой непосредственной опасности для него это не несло, однако и он прекрасно понимал, что если он откажется сейчас примкнуть к теневой организации, ситуация может измениться. "Можешь сейчас не отвечать", сказал Рэммер. Подумай об этом, когда у тебя появится возможность побыть одному. Он перевёл взгляд с лица Йона на то место, где во внутреннем кармане куртки лежал мобильный телефон. Но ты должен знать, что у нас есть ответы на многие твои вопросы, а также все условия для того, чтобы помочь тебе полностью раскрыть свой потенциал. С нами ты обретёшь уверенность и возможность направить свои способности на нечто реальное. Йон кивнул. Думаю, мне понадобится некоторое время на размышление, сказал он. Несомненно, воскликнул Рэммер. Однако не слишком затягивай, мы можем потерять терпение. Он одним глотком допил остатки виски и поднялся. Трёх дней тебе хватит, и он пожал плечами. О'кей. В течение 3 дней я дам о себе знать. Прекрасно, с довольным видом произнёс Рэммер, пока он, не дожидаясь ответа, он прошёл к двери. и не оглядываясь вышел из бара. Он отвернул край воротника и склонил голову набок. "Реммерс на руже", сказал он в микрофон. "Мы его видим", послышался голос Катерины, вслед за ним шум мотора. "Позвоню, когда выясним, куда он направляется". Он нажал клавишу отбоя и выложил телефон на стол перед собой. Хотя это был и не его аппарат. Однако Йона успокаивала, что он вновь получил возможность пользоваться мобильной связью, без чего им было бы нелегко осуществлять слежку. В этот момент Катерина и Хеннинг должны были сесть на хвост Рэммеру и по телефону сообщать о его передвижениях Йону, либо просить продолжить наблюдение другие машины. Таким образом, к великой досаде Хеннинга. Они всё же не избежали того, чтобы изображать детективов-любителей. Однако это было лучшим из всех решений, которые были предложены на вчерашнем заседании. По крайней мере, им не пришлось сидеть и ждать, пока Реммер обнаружит себя в одном из двадцати различных мест, разбросанных по территории всей страны. Всего в слежке участвовало 4 автомобиля. В каждой машине находились двое чтецов, вещающий и улавливающий. По мысли Иверсона, это был прекрасный повод попытаться наладить отношения между двумя лагерями, да и в момент прибытия Ремера в пункт назначения им вполне могло понадобиться применить способности и вещающих, и улавливающих. Ёну казалось, что они продумали всё, и тем не менее они по-прежнему оставались любителями. Он был уверен, что у Ремера и его людей гораздо больше опыта в делах подобного рода. И именно о таком различии между профессионалами и любителями Реммер сегодня говорил. Единственным их шансом могло стать то, что Реммер их недооценивал. И он сделал глоток пива. Ещё месяц назад он бы серьёзно задумался, если бы получил предложение наподобие того, что сделал сегодня Реммер. Как преуспевающий адвокат, и он был готов без колебаний поменять работу, если бы смена пошла на пользу его карьере. Ведь это подразумевало обучение у лучших специалистов и оптимальное использование всех своих возможностей. Правда, в некоторых случаях это могло бы повлечь за собой применение таких методов, которые коллеги сочли бы неприемлемыми с точки зрения морали. Так. Не все адвокаты были способны заставить себя воспользоваться процедурными нарушениями, допущенными противной стороной, даже если это вело к несомненному выигрышу дела либо к быстрейшему заключению мировой. И он поморщился. Он чувствовал, что стал совсем иным человеком. И в данный момент был даже не в состоянии представить себе, что когда-нибудь сможет вновь вернуться к прежней жизни. На столе перед ним ожил мобильник. Чувствуя на себе косые взгляды сидящих у стойки за всегда Тайев, я он поспешил нажать клавишу соединения и прижать телефон к уху. Это я, Катерина, услышал он. Мы на Эстербро, где-то в районе квартала посольств. На мгновение голос девушки заглушил шум транспорта, но Рэмер, кажется, уже приехал, куда хотел. Как вы считаете, он ничего не заметил, спросил он. Мы старались как могли, ответила Катерина. Он отчаянно кружил и пару раз мы менялись с другими машинами. Прекрасно, сказал он. Я возвращаюсь в магазин. Позвони, когда он остановится. Между прочим, сказала Катерина, прежде чем он успел положить трубку. Знаешь, какая у него машина? Он ответил отрицательно. Лендровер. Когда он подошёл к либрети Джо Лука, оказалось, что у магазина его поджидает По. Руки он засунул глубоко в карманы, а плечи поднял почти до самых ушей. Когда он приблизился и eye кинул По взглядом, тот поёжился. "Здорово, мастер", сказал он, смущённо улыбаясь. "Привет, По". Не подавая руки молодому человеку ровным равнодушным тоном произнёс он. С чем бы по ней явился, он вовсе не собирался облегчать ему его миссию. "Решили пораньше закрыться, да?" похохотнул. "В чём дело? Что, новый праздник выдумали, да?" Иверсон отошёл. Лаконично пояснил ён, взглядом указывая на висящую из стеклом табличку, с надписью о том, что магазин не работает. А когда он вернется? По был явно разочарован. Видно было, что он совсем не рассчитывал встретить Йона. В этот момент Ивerson кружил где-то по городу, выслеживая Рэммера, и Йон даже если бы ему этого и хотелось, все равно не смог бы ответить на вопрос По. Что тебе от меня нужно? Без обиняков поинтересовался Йон. По заморгал и двинул головой в сторону двери. Может, пройдём внутрь? Йонки внул, отпер дверь букинистической лавки и пропустил По вперёд. Войдя вслед за ним, он прикрыл дверь и не стал переворачивать табличку той стороной наружу, где было написано открыто. "Кортман, в курсе, что ты здесь?" спросил Йон после того, как запер дверь. По тряхнул головой. Он форменный психопат, сказал он. Только и говорит о том, что детское улавливающее все испортили, переманили всех на свою сторону, ну и тому подобное. Мне казалось, что ты тоже так считаешь, произнес Йон, чётно пытаясь встретиться с юношей взглядом. Я по-прежнему не верю ни в какую теневую организацию, сказал По. Но Кортман слишком уж оспаялся. Похоже, он всех нас считает своими солдатами, которых можно заставить делать что угодно. А как же прочие? Ну, они вообще-то не возражают, но я думаю, что многие остаются с Кортманом просто чтобы его не обижать, а вовсе не потому, что ему верят. Итак, что тебе от меня понадобилось? Повторил свой вопрос Йон. По потупился. Я хочу вернуться, тихо сказал он. Мне бы хотелось остаться с вами. Йон накинул по изучающим взглядам. Похоже, парень действительно говорил правду. Может, они на самом деле обошлись с ним слишком круто. Всех их, вероятно, охватило паранойя. Шпионами они считали не только членов теневой организации, но и некоторых людей Кортмана. Что мне такого сделать, чтобы ты мне поверил? с раздражением спросил По. Может, заблеять? В этот момент раздался звонок мобильного телефона, и Йон бросил на По вопросительный взгляд. По ответил ему тем же, и тут Йон сообразил, что незнакомый звонок издает лежащий у него во внутреннем кармане телефон Хеннинга. Минутку, сказал Йон, отходя от По, повернувшись к нему спиной, он достал телефон. Звонила Катерина. Ремер действительно припарковался на Эстербро, сообщила она. у какого-то здания в посольском квартале по виду похожему на частную школу. И он обернулся, чтобы во время разговора держать по в поле зрения. "И сколько он там уже пробыл?" спросил он юношу, на которого он смотрел и за всех сил пытался делать вид, что не прислушивается. Однако мимолётные взгляды, которые он бросал на Йона, выдавали его с головой. "Он не выходил с тех пор, как мы говорили с тобой в прошлый раз". Где-то около получаса, ответила Екатерина. Хейнинг пошёл осмотреться. Он хочет проверить, нет ли входа в здание с соседних улиц. Ты смогла что-нибудь уловить? Совсем немного, сказала Екатерина. Такое впечатление, будто секундочку подъехал какой-то автомобиль. И он слышал громкое дыхание Екатерины. Он почувствовал, что и сам тяжело дышит. белый поло", шопотом продолжала Катерина. Выходит человек, около 30 лет, высокий, черноволосый, в костюме, внимательно осматривается. Звук дыхания девушки внезапно стих. "Где-то я его уже видела", после секундной паузы добавила она. "Где?" нетерпеливо спросил он. "О, нет. Точно". В голосе её прозвучали ноты страха. Это же шофёр Кортмана.